балу маркиза Леона Форда. Все сложилось на редкость благополучно. Леди Камилла и леди Кетти приехали на бал. Обе выглядели празднично и привлекательно. Соученица приходилась лондонскому магнату Рональду Беккеру, дочерью. По натуре ее отец слыл скромным человеком и добрым малым, хотя на службе проявлялась его железная воля и хватка властелина. После смерти супруги он посвятил свою жизнь единственной и горячо любимой дочери. Девочка ни в чём не нуждалась, была окружена отцовской любовью, заботой и вниманием, училась прилежно, получала хорошее образование, но вот в личной жизни ей не повезло. В браке она счастья не нашла и занималась исключительно делами отца, на правах его секретаря, советника и помощника. Полностью вовлеченная в рабочий процесс, кэтти старалась во всем помогать, высвобождать отца от нудной канцелярской работы. Когда Рональду Беккеру не здоровилось или он был занят другими вопросами, Кэти замещала его на переговорах с представителями других компаний, на встречах с коллегами, подчиненными или же общалась с потенциальными клиентами. Отец полностью доверял ей. Он был счастлив, что дочь в курсе всех его дел. И если вдруг с ним что-то случится, она легко и без проблем возьмет на себя управление компанией и руководство коллективом семейного бизнеса. Дочь лондонского магната осмотрелась по сторонам и воскликнула. «Камила, дорогая, мы не зря приехали, вот же она, молоденькая содержанка!» «Где?» — сводница огляделась по сторонам, но желаемый объект не нашла. вон туда «У колонны в розовом платье с веером. Видите?» Леди Кэмпбелл переключила взгляд в сторону колонны и увидела нежнейшее создание. юную особу, дивное существо, явно неопытную и не знавшую реальной жизни. «Кэти, она совсем дитя и такая хрупкая. Заметили, да?» Как не заметить, когда она смотрит на мир распахнутыми глазами, и ее наивность становится достоянием гостей бала даже на расстоянии? Боже, как жаль девочку, что могло заставить это создание пойти на такой отчаянный шаг? Сочувствую ей всей душой. И как прикажете ее вызвать на разговор? Не представляю. Камила, присмотритесь, ее покровитель вам не знаком? Дорогая Кэти, «Вы читаете мои мысли. Я думала об этом. В наш дом многие были вхожи, но мужчина все время стоит ко мне спиной. Жду, когда сядет и повернется лицом к залу. Ее покровитель заинтересованно с кем-то беседует. А она тем временем скучает. И что вы предлагаете? Ваша мысль мне ясна. Простите, Кэти, не смогу подойти к незнакомым людям. Воспитание не позволит». Отец бы меня за это отчитал как следует, пожурил и был бы прав. И я, к своему сожалению, с ее покровителем незнакома. «Подождем, бал только начался», — успокаивала соученица растревоженную сводницу. Неожиданно к леди Камилле стали подходить молодые люди и приглашать на танец. Она вынуждена была им отказывать. «Камилла, потанцуйте!» Напряжение спадет быстрее, и настроение улучшится, а там и новые идеи придут. Кэти, дорогая, я сюда приехала не развлекаться. Мне делом нужно заниматься. Время уходит, а решение вопроса ничуть не сдвинулось. Клиентка с нетерпением ждет моих новостей, а мне сказать ей нечего. Не беспокойтесь, мы здесь, и не уедем без результата. Спасибо, Кэти. Я так рада, что вы поехали вместе со мной. Будем ловить мгновение удачи. Ничего иного нам не остаётся. Но мы с вами не привыкли отступать назад. Будем ждать, когда случай представится. Смотрите, смотрите! Её покровитель повернулся в нашу сторону. Кого-то ищет глазами. Предыдущий собеседник откланялся и отошёл. Леди камила сосредоточила внимание на объекте. «Кэти!» «Милая моя, вы гений! Так это же барон Джерри Вайнсбрук!» Он приезжал к моему отцу советоваться, когда в его деле возник спорный вопрос. Я не присутствовала при их разговоре, только запомнила лицо барона, когда он входил в наш дом. Мы столкнулись с ним у порога. В тот день мы с няней прогуливались поблизости. Постарел барон. Очень постарел. Совсем древним стал. Но пока держится. Подойдите к нему, засвидетельствуйте свое почтение. Вы думаете, это удобно? Хотите, я подойду с вами. Сделаем вид, что прогуливаемся в коридоре поблизости от колонны. Он наверняка заметит вас, не думаю, что ему отказала память. Пойдемте, берите меня под руку, надеваем на лицо счастливую улыбку, о чем-то шепчемся и совершаем променад. Сделаем вид, что увлечены интересной беседой. «Идея мне нравится. Пойдемте». Не успели женщины выйти из укрытия, как леди Камила ощутила на себе не на шутку заинтересованный взгляд молодого незнакомца. Но это только на первый взгляд он показался ей незнакомым человеком. Поразмыслив, она стала гадать. «Где я могла видеть эти глаза? Я не ошиблась, точно его видела, но где?» «Вот так загадки». Леди Кэмпбелл старалась сосредоточить внимание, чтобы вспомнить, но безуспешно. Поскольку сводница была занята поиском решения насущного вопроса, из-за которого прибыла на бал, переключить внимание на другой объект, что жадно съедал ее горячим взглядом, никак не получалось. И Кэти отвлекала ее внимание, переключая на пожилого барона. «Камилла, старик вас заметил, смотрит пристально». «Наверное, напряженно думает и пытается вспомнить, кто вы». «Возможно, но мы его не видим, как договаривались». «Ну, конечно!» И Кэти широко улыбнулась подруге, словно та ей сказала что-то приятное. И вдруг женщины услышали. «Камила, дорогая, вы ли это? Как же я давно не видел вас!» Барон Вайнсбрук медленно шел к ним навстречу, мило улыбаясь. «Кэти, он узнал меня. Вот так удача. Не настолько барон немощен и стар. Мы не виделись очень давно, а узнал меня». Сквозь зубы проговорила сводница, опасаясь, чтобы ее никто из посторонних не услышал. Постаревший и утративший былую холенность барон приблизился. «Вот кого я давно не видел. Рад, очень рад встреча Часто вспоминаю вашего батюшку». Таких людей сейчас не найти. Прекрасным человеком был. Очень его не хватает. А вы повзрослели, девочка, похорошели, стали истинной леди и на батюшку своего так похожи. Та же элегантность во всем и небывалый шарм, как говорят французы. Рад, очень рад встрече с вами. Камилла, какими судьбами вы здесь? По приглашению, с трудом выговорив обманные слова, оперхнулась леди Кэмпбелл. «Я рада видеть вас, уважаемый барон Вайнсбрук. Помню, как вы приезжали к нам. Отец всегда принимал вас как самого дорогого гостя. Это так. Ваш батюшка был добрым и щедрым, никогда никому не отказывал в помощи. Почему перестали навещать нас? Чем мы разгневали вас, уважаемый барон?» Леди Камила уводила старика от насущной темы, чтобы он чего доброго не заподозрил ее во лжи. «Что вы, что вы, дорогая! Болезнь подрубила мои силы, словно дерево пал от ее накала. Долго не мог подняться. Благо маркиза Отис, родственница моя по отцу, привела ко мне изумительную помощницу, и она меня выходила. Кто такая ваша спасительница?» «Вы совершенно правильно сформулировали, так и есть, она моя спасительница. Пойдемте, я вас познакомлю. Была здесь». Леди Беккер и леди Кэмпбелл незаметно между собой переглянулись и убедились, что они в своих действиях предприняли верные шаги. Барон подвел их к юной особе, с которой сводница жаждала познакомиться, присмотреться к ней и попробовать поговорить на заданную тему. Старик расцвел в улыбке, когда в сопровождении двух молодых дам приблизился к девушке. «Джулия, дорогая, познакомьтесь, леди Камилла, дочь моего доброго друга, по которому я скорблю и поныне». Юная особа одарила своего покровителя взглядом преданной собаки, затем посмотрела на леди Камиллу. «Джулия Андерсон, миссис Камилла, я к вашим услугам, приятно познакомиться». Девушка незамедлительно присела в реверансе. «И мне, поверьте, очень приятно», — ответила леди Кэмпбелл. «Дорогой барон, какое сокровище рядом с вами! Не зря вы помолодели и выглядите, как десять лет тому назад. Послушайте, чтобы закрепить наше знакомство с Джулией, приглашаю вас приехать ко мне в гости, например, в ближайшее воскресенье после утренней службы в храме, и погостить весь день». «Мы с вами прекрасно проведем время». «Что скажешь, милая?» спросил барон у девушки. «Сэр, как пожелаете, я с удовольствием навещу вместе с вами леди Камиллу». «Вот и славно, значит, договорились. Буду вас ждать после окончания службы, как раз поспеете кланчу Обещаю вкусный десерт. Помнится, вы любили когда-то сладкое», напомнила леди Камилла барону. «Милая моя». Вы это помните. Приятно. Моя матушка перед вашим визитом заказывала повару праздничные угощения, в том числе самые вкусные пироги и десерты. Никогда не забуду, как пела ваша добрейшая матушка. Это было что-то восхитительное, неземное. Благодарю вас, дорогой барон, за добрую память. Что вы, дорогая, как такие воспоминания забудешь? Вы правы. «А сладости люблю с детства. Я и сейчас не отказываю себе в десертах», — ответил барон. «Ждите. Приедем. Благодарю за приглашение». «Вот и прекрасно. А теперь я вынуждена проститься с вами. Мне пора возвращаться домой». «До встречи, дорогая», — попрощался барон Вайнсбрук. Леди Камила и леди Кэти в полном удовлетворении отошли и направились к выходу. Но тут... Произошло неожиданное. Дорогие читатели, немного повременим с пикантным случаем. Давайте понаблюдаем, удалось ли своднице договориться с содержанкой барона.